Передонов оставил Юлию в полночь, уже когда она ждала, что скоро вернется муж. Он шел по темным улицам, угрюмый и пасмурный. Ему казалось, что кто-то все стоял около дома и теперь следит за ним. Он бормотал «Я по службе ходил, я не виноват, она сама захотела, ты меня не подденешь, не на такого напал». Варвара еще не спала, когда он вернулся. Карты лежали перед нею. Передонову казалось, что кто-то мог забраться, когда он входил. Может быть, сама Варвара впустила врага. Передонов сказал, «Я буду спать, а ты колдовать на картах станешь?» «Подавай сюда карты, а то околдуешь меня!» Он отнял карты и спрятал себе под подушку. Варвара ухмылялась и говорила, «Петрушку валяешь. Я и колдовать-то не умею, очень мне надо». Его досадовало и страшило, что она ухмыляется. «Значит, — думал он, — она и без карт может. Вот под кроватью кот жмется и сверкает зелеными глазами. На его шерсти можно колдовать» гладя кота в потьмах, чтобы сыпались искры. Вот под комодом мелькает опять серая недотыкомка. Не Варвара ли ее подсвистывает по ночам, тихим свистом, похожим на храп? Гадкий и страшный приснился Передонову сон. Пришел Пыльников, встал на пороге, манил и улыбался, словно кто-то повлек Передонова к нему и Пыльников повел его по темным грязным улицам. А кот бежал рядом и светил зелеными зрачками.